Я сбоку поглядывал на Сашку. Углы его губы были чуть-чуть опущены, как будто он улыбался. У Сашки всегда углы губ были опущены, и всегда казалось, что он посмеивается про себя, но, по-моему, сейчас Сашка не улыбался. — Ты настоящий человек, — сказал я. Сам не знаю, как это у меня вырвалось. Мы никогда в глаза не хвалили друг друга. — Ты думаешь, — спросил Сашка, — уверен. Если твоя мама не сделала из тебя за восемнадцать лет вундеркинда, ты настоящий человек. Ты даже не знаешь, как мне все это осточертело. Но ничего не поделаешь, мама. Мы замолчали и молчали до самой школы. На школьном дворе было, как во время больших перемен. Так никто не бегал и не кричал. Когда мы шли во двор, кто-то крикнул. Вот они явились, не запылились. По-моему, открикнул Рая. Девчонку, которую я спрашивал, где Инка. К нам подошел Юра Городецкий. Он тоже учился в одном классе с Инкой. Экзамена у них сегодня не было, но Юра полагал, что без секретаря комитета не может состояться на один экзамен. Секретарем его выбрали недавно, вместо меня, и он еще не привык. Это неплохо, еще успеет привыкнуть. Привет, сказал Юра и позволил себе пожать нам руки. Мы отнеслись к этому снисходительно, хотя подобные вольности стороны младших поколений не допускались. У Юры за спиной стояла Рая. Делать ей здесь было абсолютно нечего. Во всяком случае, Инке я категорически запрещал таскаться за мной. К нам подходили и подбегали со всех концов двора. Может, были знакомы с газетной славой, но, конечно, не в таких масштабах. В прошлом году она списали, писали, но это была небольшая статья о работе нашего класса в подшефтом колхозе Родфронт. Чтобы обратить внимание на ту заметку, пришлось проводить специальное комсомольское собрание. Сейчас никакого собрания не требовалось. Нечто подобное творилось два года назад, когда в гости к нам в школу приезжал командующий Черноморской эскадрой. Нам очень хотелось постоять во дворе. Но мы сочли это несовместимым с нашим достоинством и прошли в школу. Мы ничего от этого не потеряли. Вести вестибюле возле доски молнии нельзя было протолкнуться. Поверх голов я увидел вырезку из газеты с пятью портретами. Карточки для портретов взяли из наших личных дел. Все они были одного формата. Узнать себя на таком расстоянии не мог. Кто-то крикнул, имененники пришли. Перед нами расступались. На секунду мелькнуло Витьки на лицо. Он пришел раньше нас, и первые лавры пали на его голову. Витька ошалел и улыбался, и смотрел на нас одним глазом. Второй перекрывал кружок черной материи, а щеку и лоб пересекала узкая резинка. «Я сразу догадался», — повязку соорудила Женя, — «она жить не могла вести в театральной романтики. по По-моему, резинку, на которой держался черный кружок, она вытянула из трусов. Каждый считал своим долгом похлопать нас по спине или дернуть за руку. Со всех сторон задавались вопросы. Но так как кричали все сразу, ничего нельзя было разобрать. Сашка махал рукой и кричал «Вопросы в письменном виде!» По лестнице на второй этаж мы поднимались в сопровождении шумной толпы. В светлом коридоре с открытыми окнами стало тесно, и только звонок разогнал всех по классам. Мы сели за столы. Черные крышки были нагреты солнцем. Отдельные смельчаки предпринимали попытки ворваться в наш класс, на их бессореманно вышвыривали. Вокруг нас усаживались на столах, толпились в проходах. Кто-то из девочек, испуганный, настойчиво спрашивал, «Когда родился Ленин? Ну, скажите же, когда родился Ленин?» Мы любили праздничную взволнованную суматоху экзаменов. Во-первых, потому что нам все завидовали. Предполагалось, что мы все знаем, и нам... Бояться нечего. Во-вторых, экзамены это предверие свободы. Но в тот день, в 10 ма, мало кто думал об экзаменах. Неужели никто не помнит? Когда родился Ленин, все помнили, просто девчонку никто не слушал. Слушали Сашку. Витька 22 апреля 1870 года, ведь кто же слушал Сашку, будто не имел никакого отношения к его рассказу, и блаженно улыбался. Сашка уставился на Витьку выпуклыми глазами. Сашка проникновенно объяснял, почему именно нам, а не кому то другому предложили пойти в военное училище, и не слышал настойчивой просьбы девчонки. Если у мальчишек нашего класса и появилась какая-то надежда поступить в военное училище, то после Сашкиного рассказа сомнений не оставалось, даже думать об училище нечего не примут.